Глава 25. Забрать жизнь и встретиться со смертью. «Ты бредишь!» — я совершенно уверена. У Червового Короля помутился рассудок. «Сатир мой друг!» «Нет, он в нашем списке. Когда закончит помогать тебе, мы все равно должны будем...» Слова растворяются в кашле, но я и так знаю, что она хочет сказать. Я не могу больше слушать Миранду. Поднимаюсь и ухожу в багровый туман. Плохо оставлять раненого человека, но, с другой стороны, я не бросаю ее в одиночестве. Надеюсь, Бруевич найдет в себе силы, чтобы вылечить червового короля. Левая нога задевает что-то тяжелое. Я смотрю вниз и не понимаю, как этот предмет оказался здесь. На полу валяется рубиновый меч грифа. Недоумение сменяется гнетущей тревогой. Интуиция не просто подсказывает. Она орет во всю глотку. Случилась беда. Еще одна. Я быстро приседаю двумя руками поднимаю меч, удивляясь его невероятной легкости. И вдруг остро чувствую, что кто-то стоит у меня за спиной. Сжимаю рукоять, чуть-чуть наклоняю лезвие и рывком оборачиваюсь. Сатир. Он смотрит на меч, потом на меня. Взгляд давит и жжет, будто два золотых слитка кладут мне на лицо, предварительно раскалив их в огне. Не сомневаюсь, что рогатый слышал наш с Мирандой разговор. Я хочу сказать сатиру, что никогда не причиню ему вреда. Но тут боковым зрением улавливаю движение. Поворачиваю голову вправо. Никого. Вроде никого. Клубы дыма, всколыхнувшись, на секунду приоткрывают пол, и я цепенею от ужаса. Гриф лежит на спине, а перед ним на коленях стоит Вита. В руке у нее миниатюрный топор, весь увитый цветочно-растительными узорами. И эта изящная вещица занесена над шеей трифового короля. Я выставляю перед собой меч и срываюсь с места. Но сатир опережает меня. Он прыгает и сшибает Виту. Отлетев в сторону, она кричит что-то неразборчивое и злое, вскакивает и скрывается во мгле. «Я же говорил, эта штука опасна! Неспроста она хранилась у Фили!» Сатир кивает на оружие, зажатое в моих руках. «Меч служит только тому, кто готов причинять боль. А если ты сомневаешься, он оборачивает свою мощь против тебя». Выкачивает силы. Не думал, что это произойдет со стариной грифом. А вот подишь ты. Рогатый склоняется над трифовым королем. Я думаю, чтобы проверить пульс, но ошибаюсь. Причина в другом. Сатир шарит по поясу грифа, выпрямляется, и я вижу в его руке заветную колбу. Вынув зубами пробку, рогатый отплевывает ее и одним махом проглатывает кровь. Колба летит прочь, небрежным жестом кинутое через плечо, и со звоном разбивается. «Ну, малыш, не скучай!» Сатир подмигивает мне, и серебристый дым смешивается с бордовым. Меч чуть не выпадает у меня из рук. Я стою, хлопаю глазами и чувствую, как в груди трепыхается нервный смех. «Ха! Ха-ха!» Изо рта вырываются первые отрывистые звуки истерики. Я уже готова отдаться припадку, но тут из пелены выходит Аза. Смех проваливается обратно в грудь и затихает. новый король странно семенит. Секунду спустя, поняв, что с ней, я испытываю огромное облегчение. У Азы связаны ноги, руки тоже, а слева и справа ее конвоируют вооруженные шпагами Ли и Ти. С червовым валетом, кажется, все в порядке. А вот у дамы на лицо, будто над ним потрудилась стая взбесившихся кошек. «О, грипуша Как хорошо, что мы нашли тебя!» — восклицает Ли. Бубна утверждает, что остановит действие портретов, если поговорит с тобой. Ти толкает Азу в спину. «Надо спешить. И неплохо. А Грифуня... Божечки, это он лежит!» «Не отвлекайся, Ли!» Ти пытается говорить строго, но в ее голосе куда больше беспокойства. «Ну, начинай!» — подгоняет она бубнового короля. «Я же сказала, наедине!» — отвечает та. «А икру тебе нафигу не намазать?» Аза ухмыляется и молчит. «Что она хочет мне рассказать?» «Не представляю. А может, это очередная уловка, и мне нельзя соглашаться на разговор?» Но Аза связана по рукам и ногам. Да к тому же безоружно. А у меня есть меч, пусть и странный. Я покрепче вцепляюсь в рукоять. Не знаю, послужит ли мне магическое оружие, но сейчас кажется, что я вполне могу причинить боль новому королю. Могу и хочу. Прикажи своим сдаться, и мы поговорим. Я пытаюсь вести себя, как Миранда, Гриф или Клим. Речь отрывистая и жесткая, взгляд прямой и холодный. А они смылись. Отмахиваясь от клубов дыма, к нам подходит Хассе. У Бобина оказался тайный лаз в полу. Я ваша последняя надежда, говорит Аза. Только мне по силам остановить кровавую поступь. Или подождем, пока первый трев сдохнет. Она вскидывает подбородок и обводит нас презрительным взглядом. Дым понемногу рассеивается. Я вижу Миранду, Бруевича и Инну в повалку лежащих у стены. Замечаю Клима, растрёпанного и чумазого, без пиджака и в изодранной рубашке. Должно быть, он спускался за Борисом и Витой в тайный лаз, но не поймал их. «Пусть Агрепина поговорит с Бубной!» Пиковый король приглаживает волосы. «Я мимоходом отмечаю, что никто не называет Азу по имени. Только Бубна». Вряд ли пики и червы успели договориться об этом. Скорее всего, им просто хочется обезличить ее, смешать с пылью и загнать под плинтус. Если у человека нет имени, а у предмета название, значит, он ничего не стоит. «Ладно», — соглашается Ти. «Мы останемся в этой части комнаты, а Грепина и Бубна отойдут в противоположную. Галерея большая, мы не услышим, о чем разговор» но будем присматривать. «Это сойдет за «наедине»?» спрашивает она Азу. «Сойдет», бросает та. «Если что, я убью тебя», Клим, не моргая, глядит на нее. Он говорит спокойно, почти лениво, но по моей коже проходит мороз. «Я буду делать это очень, очень медленно, пока ты поименно не вспомнишь всех, чьи жизни украла». Аза не реагируют на угрозу. Хасе, Ли и Ти провожают нас в конец галереи и идут обратно. Несколько секунд довольно мучительных новый король не произносит ни слова и просто разглядывает меня. А я ее. Азу пошатывает. На бедре глубокая рана, бок мокрый от крови, а лицо все в ссадинах. Но мне не жаль ее. Ни капельки. Я держу меч. И стараюсь, чтобы он не дрожал. Наконец, бубновый король начинает говорить. Шепотом, совсем тихо, так что мне приходится немного податься вперед. «Ну что, ты не догадалась, откуда у меня кулон твоей бабки?» Черные глаза блестят от любопытства. «Вижу, что нет. Ты вообще не думала об этом. Простительно при твоей занятости». Аза облизывает разбитую губу. Когда я пришла, она приняла меня за мою мать. За эту истеричку, вечно ноющую, что мы не имели права входить в масть. Может, и не имели, но отбирать веселее, чем принимать подачки». Она кивает. «Не мне, самой себе. И я забрала жизнь твоей бабки. Так же, как своей матери и ее родителей. Так же, как сотни других». «Что за бред она несет?» Мое горло будто стягивает колючая проволока. «Правда, с твоей бабкой было интереснее. Я убила ее не потому, что могла, и не ради тренировки, как было с моей никчёмной родней. Она умерла из-за тебя». Аза улыбается так, словно собирается по глоточку выпить всю мою кровь. «Смерть решила ввести тебя в игру, но ее младшая сестра не хотела этого» она младшенькая, и нашептала мне, «Если убрать бабку, ты тоже исчезнешь». Старуха берегла тебя, отводила какое-то проклятие, в это я не вникала. Но вот прошло время, а ты по-прежнему топчешь землю. Удивительно живучая тварь. Прямо как я. А за сумасшедшая. Нет, я и раньше считала ее безумной, как и остальных бубен. Но сейчас понимаю, У нее реальный диагноз. Ей надо лежать в психушке. Она опасна. Она больна. Борис сказал, ты станешь одной из нас. А он никогда не ошибается. а засмотрит мне в глаза. Ну так давай, стань бубной. Борис и Вита всему тебя научат. А я помогу начать. Она бросается вперед и, вцепившись связанными руками в рубиновый клинок, вонзает его себе в живот. Я кричу и выпускаю меч из рук. Слышу топот, оклики и ругательства. Кто-то, кажется, тип постоянно повторяет мое имя. Галерея наполняется шумом, и лишь Бубновый король не издает ни звука. Криво ухмыляясь, аза оседает на пол. В ее молчании, в ее ухмылке победа. Следующий миг вокруг настает оглушительная тишина. Изнутри меня охватывает спокойствие, а снаружи прохлада. В воздухе, откуда ни возьмись, появляется запах роз. Никто не бежит ко мне, никто не зовет. Я здесь совсем одна. Нет, ни не одна. Я не вижу ее, но чувствую. Она стоит возле моего плеча, совсем рядом. Но почему-то я не могу обернуться и взглянуть на нее. Здравствуй, Агрипина. Смерть говорит устала и чуть торопливо. Совсем не так, как можно представить. Ее голос кажется очень-очень знакомым, но в мозгу словно стоит блок. Я не способна вспомнить, где и когда слышала смерть. Я не задержу тебя надолго, произносит она. У меня к тебе всего три дела. Поздравить. «Наставить и показать твоего истинного врага». Я морщу лоб, пытаясь сообразить. Наверное, она намекает на бубен, кого, как не их, можно назвать моими врагами. «Итак, для начала поздравляю тебя с новообретенным королевским титулом», — продолжает смерть. «Знаю, ты думаешь, что быть бубной — значит сеять злой и хаос. Это не так. Не обязательно так». Каждый сам решает, плохой он, хороший или сложный. Ты сделаешь правильный выбор. Я верю в тебя. И тут самое время перейти к наставлению. Мою щеку обжигает ледяной выдох. Изначально я создала бубен, чтобы они приносили людям утешение и покой. Почти как трефы, только бубнам досталась задача посложнее. Они должны приходить к тем, кто погибает случайно, и совсем не готов к этому. Их дело — успокаивать и примерять, а не судить и наказывать. Надеюсь, ты вернешь своих даму и валета на истинный путь. Однажды Аза, Борис и Вита свернули не туда. Они придумали себе ложную миссию. И не скрою, к этому их подтолкнула моя сестра. Смерть младшая любит играть с людьми, сбивать с толку и подсказывать неверные ответы. Знаю, знаю, что ты хочешь спросить. Все это время смерть ходит у меня за спиной, а теперь останавливается. Голос вдруг наполняется горечью. Кто она? Моя сестра? Скоро ты получишь ответ. Пора показать тебе врага. Твоего истинного врага. Смотри внимательно, Агрипина. По ушам бьет щелчок. Потом еще один и еще. Кажется, это секунды. Зал заволакивает дымкой, и кто-то будто включает проектор. Передо мной возникает размытое изображение. Большие песочные часы. Крупинки из одной чаши медленно, с сухим звуком пересыпаются в другую. Щелк, щелк, щелк. На фоне часов появляется тонкая фигурка, будто вырезанная из черной бумаги. Она воздевает руки и чего-то ждет. Покорная, неподвижная. Не знаю как, но я догадываюсь, это и есть смерть. Песок ускоряется, и к фигурке со всех сторон начинают тянуться золотые нити. Приглядевшись, я с трепетом понимаю, каждая такая ниточка состоит из десятков людских силуэтов, из человеческих душ. Содержимое одной чаши наполняет другую, Часы переворачиваются, но ничего не меняется. Души пролетают сквозь смерть и растворяются. Золотые нити становятся золотым песком. Я хочу сосредоточиться и обдумать этот момент, но тут замечаю кое-какую перемену. Фигурка теперь крутит головой, разглядывая души. Некоторые летят поодиночке, но другие сплетены так плотно, что невозможно разъединить. От них идет особенный свет, мягкий, тягучий и теплый. Смерть любуется ими, но в ее интересе есть что-то болезненное. Каждый раз, замечая сплетение душ, фигурка покрывается рябью и втягивает голову в плечи. Часы все переворачиваются и переворачиваются, крутятся быстрее и быстрее, а смерть остается одна. Тянутся ручейки душ, протекают насквозь, И наполняют собой чаши. Постоянно, бесконечно. И вдруг фигурка, встряхнувшись, выбрасывает руку, хватает крошечную душу-одиночку и подтягивает к себе. Теперь они вдвоем на фоне часов. Обе перед лицом вечности. Видение исчезает, и я глубоко вдыхаю. Кажется, тут все ясно. Вот он, ответ, лежит на поверхности. Мой враг? «Младшая сестра смерти!» «Почему же меня не оставляет ощущение, что я спешу с выводом?» Смерть, словно подтверждая догадку, тихо вздыхает за спиной. «Нет, мой враг не младшая. И не бубны, и не отец. Никто из тех, на кого можно подумать. Все гораздо сложнее и проще. Одиночество — вот мой враг». Если сама смерть не смогла противостоять ему, что уж говорить о нас, простых людях? Одиночество толкает на странные, страшные поступки. Вита, затаившая обиду на трев. Борис, вспоминавший на перформансе свою мать. Смерть, укравшая душу первой подвернувшейся девочки. Всеми ими двигала и продолжает двигать оно. «Одиночество», — шепчу я. Если победишь его, сможешь все. Правда, это не так легко, как кажется. Совсем нелегко. Потому что одиноким можно быть даже в толпе. Смерть выдерживает паузу, чтобы я могла осмыслить сказанное. Думаю, у тебя много вопросов. Но я успею ответить лишь на один. Мне пора. Увы, сестру нельзя надолго оставлять без присмотра. У меня ступор. Но я точно знаю, о чем должна спросить. Или скорее попросить. «Проклятие. То, которое на моем отце. Можно от него как-то избавиться», — говорю я, и тотчас добавляю, испугавшись, что она все неправильно поймет. «Не от отца избавиться. От проклятия». «Да», — коротко отвечает смерть и стремительно отдаляется. «Стойте!» — я вздрагиваю, вспомнив о Крис. «Еще одна прось... агрипина В замешательстве оборачиваюсь. Со всех сторон бегут люди, и мне требуется несколько мгновений, чтобы узнать их. Не отвечая на вопросы, не реагируя на прикосновения, я закрываю глаза и с тревогой продолжаю думать о Крис. Она все еще в опасности, и я понятия не имею, что делать. Похоже, остается надеяться лишь на милосердие смерти и не только в отношении мачехи, но и к жертвам бубнового перформанса. Хотя, как там заявил мерзкий Борис, лишь король может говорить мне, что останавливать, а что запускать. Ну, конечно! Собравшись, я мысленно приказываю. Кровавая поступь! Стоп! Откуда-то я знаю, что это сработает, и оказываюсь права. «Трефы очнулись!» — кричит Ли. Я распахиваю глаза, и первый, кого вижу, — Клим. Не лучший вариант, но сойдет. Главное — не смотреть вниз, на Азу. «Поздравляю», — произносит он. «Король умер. Да здравствует король». Спустя пять или шесть часов я поднимаюсь по лестнице в бабушкину квартиру, чувствуя себя кем-то вроде полярника, вернувшегося с вахты. На самом деле, меня не было тут совсем недолго. Но ощущение такое, будто прошел год. Как и раньше, в парадной стоит отчетливый запах роз. Теперь он всегда будет ассоциироваться у меня со смертью. Ноги отваливаются, а в голове легко и звонко. Я даже почти не переживаю. Все тревоги растворились в дыму галереи. Да, теперь я король бубен, но что поделать. Зато кровавые портреты перестали действовать. А еще. Я, наконец, разобралась с проклятием, поговорила с мамой, узнала тайну своей семьи и, кажется, нашла друзей. Но не буду пока забегать вперед. Один рогатый тип, которого я считала другом, бросил меня на поле боя. Ой, к черту сатира! Я решительно встряхиваю головой и шагаю через ступеньку. Нога срывается, я вскрикиваю и едва успеваю схватиться за перила. В мозг молнии влетает странная мысль. А что если это я, а не Крис упала с лестницы? Помню, как поскользнулась в день приезда и чуть не полетела вниз. Ну а вдруг все-таки полетела, и теперь лежу в коме или бьюсь в предсмертной агонии. А все случившееся, всего лишь мои галлюцинации. Соседняя дверь приоткрывается, и наружу выглядывает Маруся. Агрепина! С неподдельной радостью восклицает она. «Я так волновалась! Тебя долго не было!» Из ее квартиры доносится звук бьющейся посуды и девчачий крик, переходящий в истерический виск. Я разбираю слова «гадина» и «верни». Похоже, у Маруси семейные проблемы. Тяжелый день!» — на лице соседки появляется извиняющаяся улыбка. «Я бы пригласила тебя на чай!» Но моя нютка как раз колотит чашки. А пойдемте ко мне, спонтанно предлагаю я. Спасибо. Меня, если честно, очень редко приглашают в гости. Видно, что она посчитана. Но лучше я пойду и попробую ее успокоить. Просто нютка очень любила одну свою куклу, а та оказалась токсичной. Пришлось избавиться. — отвечаю я. Надо, наверное, для приличия поохоть и повозмущаться, чего только не производит. Но не хочется корчить из себя сердобольную соседку. «Спокойной ночи, Агрипина, говорит Маруся и, почти закрыв дверь, добавляет. «Ой, у меня же хорошая новость! Кристина пошла на поправку. Так быстро, что шокировала врачей. Завтра ее уже можно будет навестить». «Откуда вы знаете?» — удивляюсь я. «Звонили в больницу?» «Ну да», — Маруся одаривает меня теплой улыбкой и закрывает дверь. Я захожу в квартиру, приваливаюсь к стене рядом с зеркалом и глажу багет, который так понравился Крис. Легко и звонко теперь не только в голове, но и в сердце. Неужели жизнь приходит в норму? Нет, правда. Я улыбаюсь. По щекам текут слезы и скапливаются в уголках губ. «Надо умыться, поесть и лечь спать, а завтра первым делом позвонить в больницу». Ой, кстати, не мешало бы еще проверить мобильник. После душа и сэндвичей с ветчиной, найденных в холодильнике, я сижу в своей комнате и переписываюсь с Изи. Оказывается, он ответил на мое признание, написал «Я тоже люблю тебя, грип! и наставил сотню смайликов. Он у меня такой, эмоциональный». В ответ я прислала одинокую улыбающуюся рожицу и завязалась переписка. Я не стала рассказывать брату о мастях, путешествия в Терновник и встрече со смертью. Вместо этого сосредоточилась на Питере, бабушкиной квартире и Крис. Пришлось признаться, что она упала с лестницы. все таки Изи ее сын и имеет право знать. Он ужасно перепугался и обещал приехать так быстро, как только сможет. Главное, что я выяснила, брат больше не злится на меня. Наша ссора, самая страшная на моей памяти, произошла вскоре после гибели Лиски. Я имела неосторожность сказать, что виню себя в ее смерти, и понеслось. Изи, как и Крис, никогда не верил, что я проклята. Круто, что они оказались правы. Остался только один вопрос. Я вздрагиваю и поднимаю взгляд. Сатир сидит на столе и помахивает ногами. Да, именно ногами, а не копытами. Мерзавец все-таки добился своего и вернул истинное обличье. «Почему у тебя в кошельке фото свиньи, малыш?» — спрашивает он. «Это Лиска», — отвечаю я ледяным тоном. «Наш с братом Мини-пик. Ее убила опорой Лэп. «Мини-пик?» — Сатир поднимает брови и ухмыляется. Смотрю, ты всегда питала симпатию к неведомым зверушкам. «Зачем пришел?» — спрашиваю я. «Но как же? Ты должна провести ритуал освобождения, чтобы я перестал быть твоим помощником и отправился на все четыре стороны». «Ладно, прекрасно. Как это сделать?» «А еще я пришел посмотреть на новоиспеченного короля Бубен. Сатир игнорирует мой вопрос. «Очень, очень одинокого короля». Без дамы, без валета, даже без штаб-квартиры. Я стискиваю зубы. Пусть мелет, что хочет. Скоро его тут не будет. Свалит в терновник к своей подружке Барб и другой нечисти. С катертью дорога. Так что нужно сделать, чтобы ты ушел? Я скрещиваю руки на груди. Ну, для начала я надеюсь на прощальный поцелуй. Сатир спрыгивает со стола. Что, нет? А если я расскажу тебе, где прячутся Борис и Вита. Он прищуривается: До меня дошли слухи, что тебе нужно найти и приструнить даму с валетом. Вроде сама смерть тебя об этом попросила. Впрочем, чего только люди не болтают, отмахивается он. Ты знаешь, где Борис и Вита? Внутренний ледяной панцирь покрывается трещинами. А куда же я, по-твоему, улетел из галереи? Кофейку попить. Ты бросил меня. Ойли. К тому моменту битва была закончена, а засхвачена, и тебе ничего не угрожало. уж поверь, я всегда знаю, когда ты в опасности, а когда нет. Поэтому я сделал вид, что слинял, а сам отправился следить за бубнами. Что ж. Он с самодовольной ухмылкой смотрит на ногти, будто любуясь в них своим отражением. Похоже, я действительно с ног сшибательно талантливый обманщик. Раз все купились на мой маленький трюк. За всех не скажу, но я купилась. Признаюсь я, не в силах сдержать улыбку. Ну, в тебе я как раз не сомневался. Ты же у нас, малыш-глупыш. Я швыряю в наглеца подушку, но он ловко отбивает ее ногой. «Знаешь, по-моему, ты еще не готова меня отпустить», с серьезным видом заявляет сатир. «Тебе нужен помощник». Я бы даже сказал, наставник. К тому же милашки-червы, по счастливому для тебя стечению обстоятельств, собираются открыть на меня охоту за прошлые грешки. Так что повременим с прощальными поцелуями». Он сверкает улыбкой и медленно тает в воздухе, превращаясь в серебристый дым. «Ах да, чуть не забыл. Можешь звать меня Митенькой, малыш».